Восьмое. А вот недаром мне интерьеры поместья Пер а напомнили дом Рахмана. Стоило увидеть его благородие барона Трамонта, как у меня немедленно возникло чувство узнавания. Нет, не такое, как при срабатывании обезличной памяти, совсем другое. Узнавание, скажем так, стиля. Как и купец, барон Пэр тянулся к тому, что ему было недоступно. Оно очень-очень хотелось заполучить. Отличным примером служила баронская геральдическая накидка в цветах герба. Фоновый серый, по нему зеленый и золотой рисунок. Вот только цвет материала накидки Трамонта был такой светлый, что буквально чуть-чуть не дотягивал до геральдического белого колера. закрепленного за плачами Белой Церкви. Рахман, помнится, тоже свой особняк изнутри обставил и изукрасил так, что и Королевскому Дворцу не стыдно было бы, будь у чуть больше чувства меры. Но как и крупный оптовый купец не мог стать монархом, так и барон Пер не мог ходить в белых одеждах. Даже не из соображений практичности. а зимой верхом оставаться чистым — не самая простая задача. И это теперь большой знаток этого вопроса. Просто его плащик сразу выделялся бы серым пятном на фоне более светлых вещей, сводя все старания на нет. А еще амбиции провинциального феодала явно не ограничивались полной властью над калировкой ткани. — Какой прекрасный обращик! — восхитился барон, заставив. выведенную мне под устцы вспышку, подозрительно покоситься настоящего рядом со мной человека. — Если не ошибаюсь, химера курьерской линии? — У вас определенно наметан глаз, ваше благородие, — обозначил поклон я. Только обозначил не потому, что спина устала гнуться, а из-за настойчивого желания Трамонта как можно скорее именовать стадию общения в рамках формального этикета. Краем глаза я заметил, с каким выражением лица Милана бросила взгляд в сторону Карины. «Дорогой сосед, не нужно этой ложной скромности. Вижу уже вы столь же яркий ценитель прекрасного, как и я. Это же надо умудриться так выговорить слово, чтобы у собеседника не осталось ни капли сомнений в том, что оно должно действительно означать. Прекрасного? Как же!» «Безумно дорогого и понтового». Невооруженным глазом было заметно. Как же он мне, имеющему возможность так вложить свои деньги, завидует, причем мне даже сейчас, буквально после получаса общения, было понятно, что пытаться рассказать правду, даже если бы я хотел это сделать, бессмысленно. В смысле, что я живу охотой на твари, и вся роскошь для меня не более, чем средство производства. Будет только еще больше зависти. В республике Ли царит ужаснейшая в мире форма угнетения человека человеком. А но какие же прекрасные шедевры они дарят миру. Но что я говорил, что -то мне подсказывает, дорогой сосед, что в твоих финансовых документах я бы обнаружил ничуть не меньшую степень угнетения человека человеком. Ты-то не милейший алкоголик и пенсионер-оставник, сэр Матиас, продавший излишки урожая исключительно потому, что эта доля в баронстве образовалась, а интонация какая. Голосом мой визави играть умел хорошо, но сильные эмоции нет-нет, да прорывались. Тут скорее неприкрытое восхищение, чем декларируемое осуждение. Ведь рабов-крестьян можно заставить работать еще больше, а оставлять на жизни еще меньше. Брр, оно ну и субъект. А барон Пэр, разумеется, не мог поехать со мной с визитом к Дебергу, просто так. В смысле, без торжественного выезда и... подобающей свиты Подобающий такой, что хотя бы отчасти компенсировало в его собственных глазах мое богатство. Проблема была в том, что у меня тоже была свита, великолепная в своих блистающих доспехах Маша, тоже на химере, и серая на нашем фоне, но все равно в дворянском плаще, пусть и основательно потертом, кара. А вот любитель белого и дорогого явно пожмотился содержать за свой счет хоть кого-нибудь благородного достоинства, и теперь, похоже, клял себя последними словами на этот счет. Десятых конных пикинеров выезда, полные, разрешенные для содержания десяток рядовых бойцов баронской дружины в мундирах, больше напоминающих леврей и слуг, на противовес в глазах аристократа не тянули. Впрочем, решение своей проблемы Трамонт нашел довольно быстро, заставил выстроиться своих людей двумя цепочками справа и слева от нашей группы и аж облегченно выдохнул «Теперь моего оруженосца и второго сала можно было считать нашей общей свитой. Мужик, блин, мне твои заботы. Хочу отметить, дорогой сосед, вы отменно подготовились к поездке к старине Эдмонту. Поравнявшись со мной, вполголоса польстил, проинформировал меня старший пер. Деберг четыре года командовал полком, после чего его величество милостиво позволило его светлости перейти в запас. потому наш герцог — человек, несомненно, большого таланта и целеустремленности, трепетно относится ко всему военному. Даже мне приходится содержать аж десяток бездельников, эх! А если бы только их, скакуны и реестровый список острых железок, то есть я хочу сказать, что прекрасное будирование вашего человека, несомненно, придется ему по душе». А вот сто процентов все бездельники в свободное от представительских функций время загружены работой по содержанию поместья. Трамонт такой! Трамонт! Увы, пребывание вдали от дома не проходит даром. Сделано, вздохнул я, про себя хмыкнув. Подготовка заключалась в том, что я попросту решил одеться сам и экипировать Машу по самому дорогому варианту. По одежке ведь встречают. «Получается, каждый барон должен содержать свой десяток бойцов?» и обоз, к ним еще, причем в непосредственной готовности к выдвижению, то есть просто стоящим по сараем!» Сокрушенно покачал головой старший пэр. Оно тут же опомнился. «О, я понял ваше беспокойство, сосед. Оно нет. С этим в вашем хозяйстве все в порядке». — Ваш управляющий занят при военном хозяйстве герцога как один из тренеров-сержантов, и ваш десяток уже входит в составы герцогского полка. — Об этом вы можете расспросить леди Карину. Уж она-то разбирается во всех военных штуках. Внимательно, но молча слушавшая наш разговор Милана, видимо, что-то поняла по моему лицу и вовремя вставила реплику. — Насколько я знаю, моя бывшая фрейлина... Последние два года даже сама участвовала в тренировочном процессе. Я уже понял, насколько мне повезло с вассалом. Значительно кивнул я, мельком оглядываясь на Машу с Карой. Одной загадкой меньше, даже двумя, пожалуй. А вот откуда из рыжей так и прет сержантский лексикон, и вот почему она так запросто полезла в драку на мечах, уверенно была в своих силах. Но, учитывая, что ее противники – однотипные экипированные пехотинцы, причем еще пороха фигурально не нюхавшие, как я понимаю, именно пехота – основа любой армии, так ведь? То столкновение с вооруженным полуторником реальным бойцом завершилось совершенно закономерно. О, а еще занятость у герцога и отца, и дочери очень даже объясняет, почему вторая так резко вела себя с неопознанным еще мною, а что? Крыш серьезная а вот ее куда более опытный отец подобно где себе не позволял совершенно справедливо считая, что просто так до берга напрягать не следует а надеюсь самоотверженный выбор леди карины будет принято во внимание господином герцогом о вам в любом случае не стоит сомневаться стоило мне вернуть разговор на тему получения наследства как трамон тут же перевел внимание на себя и перебить не постеснялся, по-соседски, видимо. Ваш отец стал хорошим другом Эдмунта еще тогда, когда еще не был Вандерхортом, а наш добрый герцог был просто Бергом, без «Д». Тут до старшего пера вдруг дошло, что следующим закономерным вопросом, который я, конечно, вежливо не задам, будет, «А нахрена ты-то тогда со мной поперся, раз все настолько в шоколаде?» Но пауза не возникла, опять подала голос Милана. Но запастись некоторым терпением придется. К своим обязанностям его Светлость относится очень серьезно. Блондинка, кажется, сама удивилась, насколько норовоучительным тоном оказалась произнесена эта фраза. А быстрое движение глазами в сторону Кары выдало причину. Похоже, пытаться убить некоторые прописные истины в рыжую голову дочки барона, Приходилось регулярно. Буквально на несколько дней, не более того, заверил меня, ловко подхвативший словесную инициативу Тарамонт. Герцогский суд должен быть обставлен соблюдением подобающих правил. Так считает наш Чузерен. Да ни у кого из благородных наблюдателей не осталось сомнений и все такое. Иногда из-за этого даже самые очевидные решения затягиваются. иногда. «На месяцы?» Тут любитель белого цвета неопределенно повел в воздухе рукой, и сразу стало ясно, насколько он одобряет такой порядок вещей. Стал бы барон-пэр-герцогом, он бы, ух, показал всем, что такое власть. Правда, предавался фантазиям он буквально пару мгновений, после чего, искосы глянув на меня, отделано нейтральным голосом произнес. «Разумеется». А Если благородных свидетелей ни в чем убеждать не нужно, то все получится гораздо быстрее. Оно ну, наконец-то, родил. Я уж думал, что свою неоценимую помощь дорогой сосед никак не обозначит. Типа догадайся, мол, сам, насколько я тебе помог и в чем. И отблагодари. Кстати, вполне действенный психологический прием. Если людям не называют конкретную цену за товар-услугу, и предлагают оценить самостоятельно, то, как правило, дают больше потенциальной фиксированной цены. Правда, работает не везде и не со всеми. Видать, жадина решил не рисковать. А Мне для налаживания контакта с соседями пригодились бы добрые советы. Также искоса, посмотрев на Пэра, в пространство сообщил я. Или, может быть, содействие? О, с радостью по-соседски дам несколько незначительных рекомендаций. Расплылся в улыбке Трамонт. Поймав мой вопросительный взгляд, он с воодушевлением выдал Говорю же, вы уже прекрасно справляетесь. Так, а вот теперь меня это напрягает. В желании заработать, используя чужой капитал, нет ничего плохого. Если, конечно, именно заработать, а не тупо украсть. отнять или иным способом присвоить доверенный актив или средства. Более того, этот процесс вовлечения чужого капитала в собственный бизнес на Земле сейчас стал едва ли не основой любого хоть сколько-нибудь серьезного частного предпринимательства, да и не частного тоже. Привлечение инвестиций, кредитования в той или иной форме активно используется вплоть до уровня государств, когда они выступают субъектами макроэкономики. Потому, когда Милана, вслед за ней и Трамонт, так заинтересовались моим благосостоянием, я только порадовался. С людьми, которые решили помочь соседу за определенный профит, дело иметь было не только можно, но и нужно. Более того, не попадись мне семья пэров, очень даже вероятно, пришлось бы кого-нибудь вместо Них искать. Почему все дело в ликвидности одного конкретного актива – оборонство. Ликвидность – это если кто вдруг не в курсе, а возможность быстро и с минимальным уровнем потерь превратить что-то в деньги. Например, в условиях местного средневековья ликвиден актив в виде золотого слитка, и можно напрямую расплатиться наряду с монетами. Или вот правильно извлеченные внутренние органы тварей, помещенные в транспортно-консервационный контейнер, ликвидно на территории лида, заглянул в оход хозяйства и поменял на деньги. Теперь для сравнения берем раба. В республике, чтобы его продать, нужно или самостоятельно вывести его на рынок и там лично продавать, либо обратиться к профессиональному торговцу живым товаром. который рыба купит, но вовсе не по той цене, что продаст. Чем больше разрыв по прибыли, тем хуже ликвидность. Чем больше времени нужно потратить для реализации, тем хуже ликвидность. Таким образом, баронство – актив просто ужасной ликвидности. Хотя бы потому, что он не мой фактический актив а герцог Гдберга, ну или Короля Зара, если уже копай до конца. Так на что я рассчитывал, отправляясь в путь? Объясняю еще раз. А В данном случае я собирался торгануть не землей напрямую, кто бы мне дал, ага, а своим доступом к ней, первым местом в очереди на если хотите. Оборонство после вычета всех налогов приносит прибыль. Это хороший, пусть и плохо, ликвидный актив. Собственно, я и вынужден был вникнуть в приходно-расходные ведомости, Чтобы в этом убедиться, а если бы Манор работал в минус, принося убыток и накапливая долг, нужно было бежать оттуда как от огня. Нет ничего хуже, чем заполучить так называемый «токсичный» актив. Избавиться от него без потерь очень тяжело. Но тут мне повезло. Впрочем, я и не сомневался, что Рахман, прежде чем ангажировать меня, навел нужные справки. План купца оптовика, напомню, был просто не незатейлив. Я в процессе борьбы за власть буду вынужден потратиться на взятки, а эти средства возьму в долг у любезно предоставленного контактного лица барыги в долг. Возврат долга с процентами с прибыли от баронства растянется на много лет. Вкусный и долго играющий источник дохода. Я, собственно, и не против, только с одной маленькой ремаркой. Взятку, точнее разовые взносы, передачу прав на наследство должны были дать мне. Со своим конкурентом за манор я был даже готов поделиться выданным адресом городского ростовщика. Почему нет-то? Пусть работает негациант свою копеечку за своевременную наводку. И конкурент мой останется в прибыли. Получит столь желаемый дворянский лавел-ап. До барона. а я выйду из приключения с круглой суммой наличности на руках, причем образовавшейся для меня из воздуха. Вуаля! Все довольны? Здорово, здорово! Вот только при ознакомлении с на месте всплыли разные нюансы. Один из нюансов скакал сейчас за мной следом и мог похвастаться пушистой рыжей шевелюрой. Второе, и более неприятное, то, что герцог не собирался просто назначить барона Бертран, выхватив первого из живой очереди, а собирался судить по неким персональным качествам, сволочь такая. И, как я понял из общения с Трамонтом, именно деньги в карманах кандидата господина Эдмонта напрямую не интересовали. То есть простая операция с подменой за вознаграждение, вот этот мой родственник будет вместо меня, Накрылась. Все? Провал? Нет. Потому что есть барон Пер, с которым я так удачно вышел на контакт. Дорогой сосед, прежде всего, уже является бароном. Более того, бароном нужного мне герцогства Деберг. Второе. Барон любит деньги и умеет их активно зарабатывать, собственной земли и крестьян. Но явно мечтает стать кем-то более... высокоранговым, а ну еще и действительно соседом, что тоже должно сыграть. Уверен, Трамонт не отказался бы прирезать себе мою территорию, если бы знал как. А я, по чистой случайности, о да, знаю. Ведь передача земли в экономическое управление юношей своему гораздо более старшему другу — шаг такой естественный, и оставим за скобками некую сумму которую старший пэр мне передаст. Наше личное, внутреннее дело». И тут вдруг фраза про небольшую помощь по-соседски, то есть читай бесплатно. Фраза, совершенно идущая в разрез тем шаблоном поведения, который я для Трамонта предполагал. Точнее, не так. Любитель белого колера определенно не потеряла желания на мне заработать. Скорее, планета начнет крутиться в обратную сторону. чем такой тип передумает. Вот только вместо той или иной монетизации помощи, количество которой он должен был сейчас усиленно раздувать, барон держал в голове что-то другое. Теперь понимаете, почему я напрягся? Пытаясь на ходу просчитать на удивление неочевидные извивы баронской логики, я перестал задавать наводящие вопросы, и разговор сам собой угас ненадолго. убедившись, что тема с подтверждением Дебергом моего наследственного права исчерпана, Тарамонт плавно съехал на рассказ о местном житье бытие. Пришлось временно выкинуть из головы подозрения и опять начать внимательно слушать, так как, похоже, это и были те самые обещанные незначительные рекомендации. Старина Эдмонд не лишен некой толики тщеславия и самолюбования. Хоть по нему этого и не вдруг скажешь. С доверительной интонацией, слегка понитив голос, продолжал просвещать меня, дорогой сосед. Его кредо, если быть полководцем, то самым лучшим, если судьей и господином, то самым справедливым, если демонстрировать благородство, то самым выгодным образом выставляя себя. При этом деньги считать он тоже умеет, да и свет каждому. Со стороны Миланы донесся тихий хмык, но золото для Деберга никогда не будет на первом месте. Уверен, А наш мудрый король давно узнал эту маленькую слабость своего верного вассала. Тут старший пер мне самым заговорческим видом подмигнул, и потому выразил свое благорасположение не каким-нибудь там подарком. а командированием в герцогскую свиту на место мага целого магистра стихии огня, мастера Марата. Марата, имя так похожее на привычное земное, резануло слух, потому я не сдержал удивленной реплики. Слышали про него? Не совсем верно истолковал мои эмоции собеседник. Согласитесь, мало кому удается заманить к себе на военную службу персону, Такого масштаба. И простые маги сильно не от мира сего, а уж могучие и подавно. Все в своих исследованиях и науке. А как твари у границы шрама во время очередной волны жечь, только одни вчерашние околиты под рукой оказываются. И поместная пехота под командой провинциальной аристократии. Конечно же, кому еще мясом противника заваливать, как не нам. «Отец!» — тихо с предупреждением в голосе позвала баронета. «Потому и говорю мудр, наш монарх!» Трамонт, предыдущую фразу проговоривший с хорошо слышимой в конце злобой, оборвал сам себя и через силу улыбнулся. «Добровольно отпустить от себя магистра на такой поступок вообще мало кто способен!» «Мастер Марат, друг его светлости!» Все так же тихо пояснила мне Милана. Вот потому зар шестой и отправил магистра в наше герцогство. А вот на церковь влияние у его величества не хватило. С не очень понятной мне интонацией сообщил барон. Светлый рыцарь Валериан, весьма одаренный клирик, но по возрасту сущий мальчишка. Встанешь рядом, когда он не ведет службу и слышно, как ветер в голове свистит. — Возможно, что иерархи белых решили, что у будущего полководца принца Зара Сэмюэля де Берга должен быть друг маг нужной стихии, — опять добавила девушка. — Смотри, при самом маге совета ничего такого не ляпни, — фыркнул мужчина. — Опять ведь будет каждый день целую неделю приезжать и нудеть. Тоже мне проповедник нашелся. — Как скажешь, папа. Потупила глазки девушка таким видом, что у меня немедленно закралось подозрение. Если Милана что кому и сказала лишнего, то это было далеко не случайно. Я только мысленно покачал головой. Когда мы выезжали из поместья Пер, я и баронская дочка держались по разным сторонам от Рамонта, а Маша с корой вообще двигались позади нас с отставанием на два лошадиных корпуса. Этакая зримая пирамида старшинства. Но в какой-то момент Милана приотстала и догнала меня с другой стороны. И теперь все менее формальная беседа шла через мою голову. Интересно, они это сознательно сделали, включив меня в как бы семейную беседу? Или маневр, выполнен чисто на интуиции? В любом случае остается только похлопать. У себя в голове, конечно же. Сэмюэль – это ведь сын Герцога. На всякий случай уточнил я. Старший сын со значением уточнил пер. Младшие дети Эдмонта в столице поближе к учителям и двору короля. А Мне самому пришлось на пару лет отправлять Милу к столичным наставникам и высшему свету. Увы, но некоторым вещам можно научиться только, наблюдая за другими. И не бесплатно, без труда закончил я мысль Трамонта. Впрочем, усилия явно не пропали в туне. Вон как блондинка в лед определила стиль вышивки и материалы, подошедшие на мою одежду. Хм, мило, значит. Не я один, получается, люблю сокращать имена. Это было познавательно, но не всегда приятно. Судя по выражению лица, с которым баронет отпустила замечание, не всегда приятно. Это было очень сильно мягко сказано. Зато тут, дома, девушка словно местная королева, пусть и с единственной фрейлиной, теперь уже бывшей. Сэма, отец уже отсылал учиться, причем не только его величество под бок, но и в действующей части, подчеркнул Трамонт, обращаясь скорее к своей дочери, чем ко мне. Зато, когда тот вернулся, отдал ему под управление своей земли. Сделал управляющим герцогство, против воли удивился я. человек, которому сам король доверил живой аналог оружия массового поражения, человек, которого скряга П.Р. признал умеющим считать деньги, поставил на финансовые потоки довольно большой территории молодого парня без опыта? Это примерно как владельцу завода сделать главным бухгалтером своего 18-летнего сына? Нет, конечно. Прижав изящную ладошку к губам, Тихонько фыркнула Милана. Отец имел в виду баронство Берг. Герцог возвел сына в полное баронское достоинство. Довольно дальновидный ход. Как-то даже мечтательно отозвался старший пар. Если его величество изволит призвать на службу Сэмюэля, то отец немедленно передаст манор среднему сыну. И нашему монарху будет сам вернется с победой, Отец будет еще жив и в силах. Не останется ничего другого, как подыскать лишнему барону, Бергу, новый надел не хуже предыдущего. Ведь не может же будущий герцог болтаться безземельным. Мне казалось, наше королевство не воюет. Спросил я вовсе не то, что хотел. Но спрашивать, как такая система вообще работает, блин, У представителя этой самой системы мне показалось некорректным. Лишний барон? Ну, офигеть теперь. С другой стороны, может же быть куча баронетов одного и того же манора и ничего? С людьми не воюет. Наш добрый монарх регулярно отправляет войска на границу Шрама. Поморщившись, объяснил мне Трамонт. Причем не только гвардию, но и поместное ополчение. Гвардия часто вообще выступает ко вторым рубежам у горловины. Это позволяет поддерживать хорошие отношения с северными соседями. Лучше защищать нашу собственную территорию, всегда иметь в войсках людей, умеющих хоть как-то противодействовать чудовищам, и неизменно покупает хорошие отношения со стороны белых, и проводить ротацию среди поместной аристократии. Ни у кого из соседей такой, овейной традициями практики, уже давно нет. Тут старший пер помолчал и словно через силу добавил. Правда, добившись успеха, и взлететь можно очень высоко. И земли для награды свободные всегда находятся. Твой отец, Арн, был командиром десятка гвардейцев, а стал полковником, рубежников, человеком, кому совет королей подарил герцогство Хорд в наследное владение. Твой старший брат как раз сейчас, а надо полагать, там обустраивается. А вот Эдмон де Берг жил в замке, и не в каком-нибудь там, а в настоящем Кремле, то есть в укрепленном поселении, хотя формально резиденция де Бергов им и не считалась. По площади комплекс зданий и защитных сооружений, по моим прикидкам, уступал московскому Кремлю всего раза в два, не больше. И по периметру стен, если что, хозяину крепости, уж поверьте, было кого выставить, ведь именно тут жили и учились будущие рядовые солдаты мобилизационных полков и гвардии, формально считающиеся герцогской дружиной. Не прямо чтобы совсем много. но человек сто с небольшим постоянно тут квартировалось, а максимум могло быть в пять раз больше. Плюс еще за стенами в случае войны или прорыва измененных могла укрыться большая часть населения герцогства вместе со скотом, припасами и некоторым скарбом. Кроме того, натурально-налоговые склады тоже были в кольце стен, что еще больше усиливало обороноспособность укрепления. и ведь еще оставалось место под, собственно, дворец герцога. Хотя дворцом коробка из четырех зданий без единого окна наружу, только бойницы, начиная с высоты второго этажа, я бы самостоятельно ни за что не признал. При всем при этом замок герцога не выглядел чисто военным объектом. Ворота, по крайней мере сейчас, днем были распахнуты, а мост через сухой ров опущен, и вообще наблюдалось довольно оживленное движение. Въезжали и выезжали телеги, шли люди, крестьяне, ремесленники. Отдельно на поле тренировались, похожи новобранцы. Мои вассалы словно приклеились к этому зрелищу взглядами и не отвернулись до тех пор, пока мы не проехали ворота. Внутри крепости деловитой суеты тоже добавилось. Среди черни тут и там замелькали синие плащи. где то вместе то в разнобой были кузнечные мол где то вместе то в разнобой били кузнечные молоты взлетали и падали голоса кто то на чем то свет костерил этих дур с требухой вместо мозгов и десятки запахов кроме привычных деревенских еще и специфический аромат сгоревшего каменного угля смолы каких то благовоний вроде ладана горячего металла «Тут есть гостиницы для неблагородных посетителей, но для нас всегда открыты двери во дворец». Заметив, что я невольно притормаживаю химеру, махнул рукой в нужном направлении Тарамонт. После того, как мы прошли мост и арку ворот, вытянувшийся в парную колонну десятка у барона без команды свернул куда-то в сторону. «Будто в город попал», — вновь поравнявшись с дорогим соседом, объяснил «Я...» продолжая бросать взгляды по сторонам. Из-за того, что мы теперь ехали рядом, встречным приходилось прижиматься к стенам, пропуская нас. «О, не стоит беспокоиться. Тут никто не выльет на прохожего горшок с нечистотами». Опять по-своему понял мои движения старший пар. «У нашего господина с этим строго». Ады да и живут тут не распоясавшиеся от вседозвольности безделья на и отребья, почему-то почитаемое городским населением. А честные труженики, знающие свое место, работники здешних мануфактур как минимум два раза в неделю выходят на работу в поля, либо тренируются, чтобы в будущем стать достойными солдатами». Сказано все это было несколько более громко, чем нужно, да и тон высказываний «Стоило только нам попасть в замок, у барона несколько изменился, а вот ведь профессиональный феодал». Профессиональный, так-так, а вот это интересно. Я правильно понял, что мануфактура есть только у его светлости, совершенно безразличным тоном переспросил я. Увы, но смысл организовывать производство еще где-то не имеет смысла. Столь же равнодушным голосом отозвался Трамонт. «Именно в резиденцию герцога истекаются все компоненты и ингредиенты для различных ремёсел и имеются свободные руки. Потому наш мудрый монарх позаботился, чтобы хозяева баронских маноров не тратили силы и средства, а на заведомо убыточные действия, вплоть до запрещения прокладки дорог мимо резиденции Сюзерена». Интересные дела. С другой стороны, если посмотреть с точки зрения короля, все логично. Центры промышленного производства – города. Еда выращивается в баронствах. Кто-то решил поиграть в независимость или собственную политику? Хлоп, и сиди или без еды, или без, грубо говоря, посуды для этой еды. А чтобы не договорились между собой напрямую, вот вам сословные различия и идеологические противоречия. Разделяй и властвуй, система работает в любом мире. В принципе, у герцогов есть возможности, что там сделать самостоятельно, но, видимо, у короля Зара, и тут есть возможности для контроля над ситуацией. В конце концов, в этом государстве всего четыре герцогства, и, соответственно, герцогов тоже четыре. Не считая земель сравнимого по размерам, Если чертовы картографы опять с масштабами не наврали. Манора, самого суверена. Раздумывать над услышанным у меня особо не вышло, наша порядевшая на сопровождение каваликада вышла к дворцу и закрутилась. Прямо в воротах последнего пункта обороны резиденции Деберга в Трамонт изловил какого-то нерядового слугу и громко, не жалея голоса, оповестил, что с визитом прибыл баронет Арнбертран, его друг и сосед. Нас быстро избавили от лошадей и химер, но оружие и броню оставили. Провели хитрыми и запутанными переходами на третий этаж, где, как выяснилось, были временные и постоянные для вассалов комнаты гостей его светлости. Причем мягко сопроводили по человеку в каждую комнату, Но буквально через десять минут опять собрали вместе и объявили, что меня примут прямо сейчас. То ли повезло, то ли хитрю ГПР просто знал, когда Эдмонд будет у себя и свободен. И опять лестницы, переходы, коридоры и залы. Причем большинство помещений по дизайну и богатству интерьера несколько уступали поместью Трамонта. Нас подвели к высоким двусторчатым дверям, Тот же слуга-распорядитель увел куда-то в сторону барона с дочерью, но вернулся, и минуты не прошло. Створки скрипнули, отворяясь внутрь. «Баронет Арнбертран, младший сын полковника международных рубежных войск Кристиана Бертрана Вандерхорта и мастера жизни баронессы Лилианы де Камп, ранее Бертран!» «Мама, блин!» Уже и фамилию сменить успела. Причем, судя по титулу, перед именем вновь счастлива в браке. Ага, и плывет сейчас с мужем на корабле в сторону другого континента. Надеюсь, что с мужем. Некоторые люди до самой смерти не меняются. Виски кольнуло фантомной болью, и тело, само собой, сделало глубокий поклон, одновременно прижимая правую руку к груди. В нужный момент подсознание все-таки сработало, я краем глаз увидел и услышал сталь лязгнула о каменный пол, как мои вассалы встают на одно колено, тем же жестом местного воинского приветствия прижимая правый кулак к левому плечу. «Вижу, во времени теряли, юный Бертран!» Герцог встал со своего кресла на возвышении в конце зала, самую малость напоминающего тронный. Стоило ему заговорить, и приобретенные по наследству рефлексы заставили меня разогнуть спину, позволяя, наконец, осмотреться. А что, стильно так? Стены тоже каменные, слегка прикрыты четырьмя полотнищами с вышитыми гербами по числу баронств. За троном Эдмонта точно так же пропорционально увеличенный до размеров занавески флаг герцогства, Свет падает из окон справа, подоконники на высоте двух метров, кстати. Сам герцог, седой мужик с такой рожей, что шрам поперек морды на своем месте бы смотрелся. Коротким ёжиком, совершенно седых волос и тщательно выбритый. Телосложение мощное, причем он даже у себя дома разгуливает в керасе, стальной. У правого бедра, кабура, из которой выглядывает рукоять, магического метателя. Кроме одинокого слуги в ливреи, стоящих у стены перов, видимо, провели через боковой вход, дабы не нарушать протокол представления. А В зале только один человек, чуть позади герцогского стульчика. Широкоплечий мужик, чьи детали сложения теряются под тяжелый «ммм». Mm. Ну, пусть будет мантией. Темно-красный, потертый, кажется кожаной. Может, мне показалось, но от него по помещению расходился запах гари и пепла. Тот самый магистр Марат? Кто же еще? Догадываюсь, зачем вы нашли время посетить меня, баронет. Эдмонд улыбнулся так ласково, что мне захотелось передернуть плечами. «Я, как вы, конечно, в курсе, знал вашего отца. Вижу вас его черты». хотя сам он определенно сомневался в вашем родстве. «Мать! Твою ж мать! Между нами кусок континента и столько же океана, и все равно, блин! Еще сюрпризы от тебя будут?» «Поручительство за вас также весьма серьезное. Мои поздравления!» Тем же тоном уронил представитель власти. «Тем не менее я ведомый чувством долга дворянского и вассального короне». Не могу передать вам наследные полномочия манора Бертран без проведения заседания герцогского суда. Будьте нашим гостем, а дайте и времени вас оповестят. Ага. Ну хоть тут все, как ожидалось. И поздравляю с помолвкой. Надеюсь, ваш выбор и выбор баронета Миланы не был поспешным. С хорошо слышимым сарказмом в голосе закончил Деберг. «Стоп! Что? Что?» Я повернул голову в сторону семейства Пэр и успел увидеть, как расширяются от удивления глаза Милы. А вот Рамон держался так, как будто ничего и не произошло. А вот ведь, сволочь! А ну, конечно, как можно наложить руку на чужое добро? Сделать его по закону до некоторой степени своим? И вообще, родственники должны делиться друг с другом. А Мне стоило большого труда удержать рвущиеся с языка слова, а вот лицо, я думаю, все выдало. Машу придержала печать Акара. По-моему, она просто впала в ступор. Сама же нареченная справилась лучше всех, и секунды не прошло, как восстановила контроль над собой. Только и бросила на папочку такой взгляд, что, будь она магом, тому конец на месте бы пришел. Но Перу-старшему было все, как с гуся вода. Твоюж! Допрыгался, баронет, блин!